«А ну, отвечайте, пан Августинович! Может, вы забыли, кто нашу единственную животину годует? Да каждый день на заставу за три версты ребятишкам молоко носит!» «А что, я не пасу твою корову и не пожинаю для нее в лесе траву!» Попробовал было защищаться Осип Петрович. Но Франчишка Игнатьевна так затараторила то пришлось заткнуть уши. Он косит траву, он пасет корову. Ха, езус морея, як ты пасешь корову? Я-то знаю, як за ней ходишь. Придет корова домой, и от твоего пасения готова отживать мне руку. Вот як ты пасешь животину. Если бы тебя поить молоком от твоего сена, то был бы ты такой же костлявый, як наш старый гусак. У Франчишки был такой запас слов, что его хватило бы надолго. Но тут из дома Олеся Седлецкого раздался душераздирающий крик. Франчишка даже подпрыгнула на месте и в одно мгновение юркнула в окно, словно ее как рыбку-плотвичку подцепили на удочку и выдернули на улицу. Осип Петрович только увидел, как мелькнули в окне ее сухощавые и сцарапанные икры. Вернулась она часа через два, усталая, изнеможенная. Согнав задремавшего Осипа Петровича с кровати, прилегла отдохнуть и осмыслить события. Войдя к Седлецким тихими шажками, затаив дыхание, она прислонилась к косяку двери и стала наблюдать, Галина по-прежнему сидела на полу с опущенной на грудь головой и, вздрагивая плечами, вялыми движениями обрывала цветочные лепестки. Олесь, согнув туловище, давил своим грузным телом скрипящий стул и, пошлепывая губами, тянул из трубки табачный дым. Ему было стыдно за ременную супонь, которую он принес, за то, что он дал волю гневу. Олесь не мог поднять глаза на Галину, на розовый, опоясавший ее шею рубец. Он слышал вздрагивающее дыхание дочери и чувствовал, что любит ее еще больше, чем прежде, видит в ее поступках частицу самого себя, своего характера. Вот Ганна совсем другая. Она сидит на своей кровати и, неизвестно о чем думая, комкает в руках маленькую с вышитой наволочкой подушку. Избалмшная жена ему сейчас противна. Она, беспрестанно размахивая руками, крестится и пронзительным голосом кричит «Тварь! О! Что мне с тобой делать, чертов отродья?» Стася сама не помнила, какие слова слетали с ее языка. От выкриков матери Девушка судорожно вздрагивала и почти переставала дышать. «Перестань же!» — крикнула Лесь, желая прекратить эту омерзительную сцену. «Я ее на цепь посажу, как шкодливую сучонку! Пусть она меня слышит и не притворяется!» Галина, казалось, ничего не могла слышать и воспринимать. Но это только казалось. На самом деле она все слышала и понимала, и в голове ее уже зрел дерзкий отчаянный план. Стася, видя упорное молчание дочери, чувствовала, что та сильнее ее не только молодостью, но и горячей девичьей любовью. Для выражения своего негодования Стася старалась подбирать самые обидные, оскорбительные слова, но запас их начинал иссякать утомленную голову кроме пустых мало устрашающих ругательств ничего не шло я размозжу этой сквернав башку вот мой святой крест я убью ее Мамо! — довольно вырвалась наконец у ганны ей тоже была невыносимо противно вся эта ругань искренне хотелось заступиться за сестру не твое тело Можешь и помолчать. Снова разъярилась Тася. Я ее сейчас же отведу к Синзу, заставлю молиться и окручусь Владиславом,